риэлторы. Трое в лодке, не считая артефактора. Мужчины и женщины покидали салоны автомобилей, тормозивших посреди шоссе, и собирались в большую группу. Они не спешили преследовать скрывшуюся в подлеске троицу беглецов и выглядели на удивление расслабленными. Водитель грузовика, проезжающий мимо, отнес скопление людей насчет хипстеров, внезапно записавшихся в бравые ряды грибников и сборщиков ягод. Водитель белой «Хонды Креты» решил, что рядом планируются съемки очередного российского сериала про полицейских, потому что, ну а про что еще обычно снимают сериалы в лесу. Мужчина за рулем черного форда «Фокуса» знал про факт наличия кладбища неподалеку, а потому удивился, что рядом со скорбящими совсем не видно катафалка, но вскоре позабыл про странных людей совсем. Прав он был только в одном. Эта группа явилась сюда с твердым намерением похоронить кого-нибудь. Один из риэлторов достал смартфон, включил геолокацию и без труда обнаружил единственное здание в ближайшей округе. От отряда отделилось четыре человека. Разведывательный авангард, который должен был установить местонахождение главной и второстепенных целей. Главной целью, безусловно, была гамельская дудочка. Как только артефакт покинул зону, занятую хозяином, тот перестал ее чувствовать. Второстепенными целями являлись три некроманта, артефактор и человеческий свидетель, женщина, которая смешала все карты. Почти бесшумно, четко и слаженно прислужники зла вошли с заднего входа. Впереди замаячила прямая фигура человека с благородной выправкой. Рядом шагал немного неуверенный, мнущийся силуэт юноши. Словно танцоры в клипе популярного эстрадного певца, преследователи разделились на две подгруппы. Первая пара зашла сбоку и затаилась за надгробием. Вторая двинулась на перерез к зданию похоронного бюро. Крепкие парни обменялись жестами и кивнули друг другу. Волшебник начал оборачиваться, словно почувствовав что-то неладное. Мужчины высунулись из-за надгробия, обнажив фрагменты надписи «Рано ушедший, покинувший нас, молот» и принялись расстреливать цели, словно в тире парка аттракционов. На их лбах выступил пот от напряжения. Ничего, кроме желания продать свою квартиру, риэлторы еще в жизни не убивали. Капельки влаги не стерли впечатанные на лбах руны защиты, рассчитанные на сокрытие своих обладателей от любых проявлений магии. Некромант, которого прошили выстрелы, покачнулся и осел, хватаясь рукой за юношу и ища последнюю поддержку. Впрочем, и у Максимильяна подкосились ноги, отказываясь держать подбитое тело а потом их фигуры наклонились и превратились в сизый дым. Морок на этом не остановился, и тягучим туманом пополз по участкам между могилами. Каждый памятник, которого касались клубы пара, выпускал разноцветные вспышки цветного песка. Агенты по недвижимости зажмурились, когда надгробие рядом с ними осыпало их лица голубым микровзрывом, и тут же закашлялись. Первая часть группы предпочла отступление и воссоединение с основными силами – понимая, что попало в засаду. Кладбище заволокло разноцветной пеленой, и риелторы-силовики уже не были уверены, куда следует отступать. В неразберихе раздался странный скрип и стук, означавший не иначе как движение гранитных плит, которые внезапно решили сменить свое местоположение, чтобы еще больше запутать непрошенных гостей. Мужчины бросились вперед и получили болезненную подножку от выросшего из-под земли надгробия. Метрах в двухстах раздались пальба и крики, которые были немедленно идентифицированы как реакция разведывательной группы номер два. «Мы раскрыты! Нужно соединиться с подкреплением! Бегите в одну сторону! Рано или поздно упрётесь в ворота!» — закричал риэлтор, который по сценарию должен был устранять некроманта и артефактора. В ответ раздался одобрительный топот приближающихся ног, ошибочно идентифицированный как подмога собратьев. Впрочем, радость на лицах людей из отряда номер один быстро сменилась на ужас. Со всех сторон разноцветные пылевые облака, выглядящие как галактика в момент своего образования, сползались воскрешенные. Услышав звуки выстрелов, основные силы риэлторов выдвинулись на подмогу. Штурмующие, попав в цветную мечту девочки лет 5-7, встали у самого входа в гигантский круг спинами друг к другу и достали оружие. Пуля стремительнее любого заклинания, и зачастую выстрелить человек может быстрее, чем волшебник активировать амулет. Вот только отряд не учел, что сражаться придется совсем не с магией. То есть не с магией напрямую, а с самыми ее странными последствиями в виде оживленных мертвецов. Дальше все стало похоже на любой компьютерный шутер от первого лица. Мертвецы обычно такие неповоротливые и вялые, наконец получили вполне понятную и нерутинную цель, а еще немного волшебного ускорения, а потому стали действовать куда более эффективно. Если бы не скрип коленей и суставов и звуки шагов окоченевших ног, воскрешенных можно было бы сравнить по скорости и внезапности появления, разве что с ниндзя. Раздалась пистолетная очередь. Со смачным шлепком отлетела и без того плохо крепящаяся к телу рука одного из оживленных. У другого оживленного по естественным причинам к стрельбе никакого отношения не имеющим, Отлетела голова, и он бросился в атаку, держа ее за волосы, вполне устрашающим образом. Кто-то в кругу закричал и, кажется, бросился бежать прочь. Ряды сомкнулись чуть плотнее, зазвучали щелчки перезарядки обоим. Пули не останавливали, а лишь замедляли высовывающихся из-за надгробий и бегущих навстречу восставших. Теперь можно было с уверенностью сказать, что засада не удалась а противник задумал ловкую ловушку и неплохо подготовился к радушному приему гостей. «Ой, а это ж мой кумир, я не могу в него стрелять!» Раздался жалостливый голос риэлтора откуда-то сбоку, и возглас стал последней каплей. Агенты по недвижимости разомкнули оцепление и понеслись в разные стороны. Особо упорные искать некроманта, который все это устроил, но большая часть прочь от проклятого места. Разноцветный песок, перемешавшись в воздухе, оседал на землю и сквозь взвеси уже начал вырисовываться раскрашенный пейзаж кладбища колдунство заставившее прийти в движение захоронения стало терять силы и плиты виновато возвращались на свои места в свете открывшегося пейзажа стало понятно что многих сбежавших риэлторов крепко связали веревками и оставили лежать на земле также равнодушно многие люди раз в год поступают с живыми елками заматывая их и выбрасывая на помойки. Тех агентов-врагов, которые по каким-то причинам сумели избежать перспективы быть пойманными, сейчас вовсю преследовали воскрешенные, смешно вытянув вперед руки. Натан Соломонович вышел из здания похоронного бюро, когда последние крики непонимания и разочарования стихли над простором. Сейчас он удивительно напоминал русского помещика, решившего обозреть границы своего необъятного земельного владения. «Перенесите, пожалуйста, всех риэлторов в морг, я погружу их в сон. Только не забудьте отключить функцию заморозки». Он хлопнул в ладоши и принялся проговаривать долгое заклинание, которое должно было убрать радужный окрас кладбища. Когда последний агент по недвижимости ушел в забытье в индивидуальной металлической камере, Максимилиан лишь пожал плечами. А «В Японии, между прочим, чтобы выспаться в таком маленьком пространстве, люди платят деньги». «Может, в конце выставить им счет за размещение в капсульном отеле? А что?» Поймав непонимающий взгляд окружающих, юноша поспешно добавил, «Риэлтор же берут с меня деньги за привод покупателя. Я даже фотографии своей квартиры сам сделал и объявление о продаже вывесил». Натан Соломонович хитро улыбнулся, и все четверо вышли на крыльцо. Лизавета вдруг посмотрела в пустоту, концентрируя внимание на одной отдельно взятой точке. Натан Соломонович напрягся. Максимилиан сощурился. один и Ян лишь непонимающе переглянулись. «Старые кладбища строили в виде карты сокровищ. Нужно лишь найти самый богато украшенный центральный склеп и двигаться от него на север. Пойду поищу золото», — невозмутимо сообщила женщина и уверенно зашагала прочь от центра ритуальных услуг. За ней в перевалочку последовала часть воскрешенных с самыми невозмутимыми выражениями лиц. Никто из присутствующих после произошедшего и не подумал усомниться, что Лизавете в такой компании может угрожать хоть что-то. Натан Соломонович повернулся к своим коллегам. «Дина, Ян, поезжайте обратно к Гелиаду и Адель. Им сейчас будет, кстати, любая помощь. Я почти уверен, что монстр подземелья сорвется и решит стереть всех причастных некромантов с лица Земли. Берите самую быструю машину, которую сможете найти. Платите любые деньги!» Волшебники кивнули и побежали в сторону кладбищенских ворот. «А мне нужно будет провести ряд ритуалов и попытаться найти слабое место у этой нечисти». Максимилиан пожал плечами и, чувствуя себя абсолютно лишним, поплелся за владельцем похоронного бюро. Ему, конечно, никто не найдет никакого дела. Да и какие дела могут быть у беспомощного почти человека в мире на грани между затишьем и громогласной бурей? Даже черлидерши, выступающие для подбадривания футбольной команды, и те приносят больше пользы. Артефактор представил себя одиноко размахивающим помпонами на краю битвы на фоне вырастающего из-под земли чудовища. «Максимилиан, ты здесь? Поможешь с магическими приготовлениями? Вместе мы проведем ритуалы быстрее».